Бог грязни. Глава 316. Скрытые вопросы. Даже воины сферы духа не могут пересечь черный ядовитый туман. Ши Ян шоком смотрел на Е Чжан и Лин Я -ци. Ся Шэн почувствовал, будто бутылек с таблеткой духовной жилы потяжелела в его руках. Лин Я Ци с равнодушным лицом смотрела куда-то в сторону. Ей вообще был не интересен этот разговор. Е Чжан Фэн молча улыбался. «Ты действительно пересёк чёрный ядовитый туман?» Спросил Ся с хмурым выражением лица. Е Чжан Фэн кивнул с улыбкой. «Как ты его пересёк?» Ся Шэн не поверил ему. Даже воин сферы духа не может пересечь это место, не говоря уже о каком-то парне сферы земли. «Хе-хе, я не могу это сказать!» Е Чжан Фэн широко улыбнулся. «На самом деле, это один из навыков нашего мастера. «Обычные воины не выживают в чёрном ядовитом тумане. Однако мы немного особенные, а наш мастер вообще живёт там». «Ваш мастер живёт в чёрном ядовитом тумане?» Ся Шэн вскрикнул от удивления. Линья Ци нахмурилась, ей не нравилась. Слишком бурная реакция Ся Шэн «Это правда, наш мастер действительно живёт там». Еджин Фэн кивнул. «И мы оба там пробыли довольно долгое время». Шиян нахмурился. Он начал подозревать, что этот парень не просто так тут распинается. «Почему ты пришёл в Бескрайнее море?» – спросился Шэн «Там скучно». Е Чжан Фэну было неловко из-за этих подозрительных взглядов. «Я пришёл в Бескрайнее море в поисках развлечений». «Скучно?» – шян прищурился. «В поисках чего хе хе Е-Джан Фэн лишь улыбнулся, он не хотел отвечать. шиян хмыкнул. «Так вы берёте таблетку?» Е-Джан Фэн быстро поменял тему. «Если нет, то верните мне. Она не дешевая. мне всё ещё немного жалко». шаньчуань тут же сжал в руках бутылёк. Он выглядел так, будто не отдаст его без боя. Ся-Шэн Чуань стиснул зубы и сказал. «Я возьму. Какова цена?» «Цена?» Е Чжан Фэн подумал и сказал, «Давайте это потом обсудим. Когда Ся Цин Хо придет в себя, тогда и поговорим. Вы пока не можете принимать некоторые решения». Ся Шэн нахмурился. «Не надо злиться, я говорю лишь правду». Е Чжан Фэн улыбнулся. «Ладно, не буду вас больше беспокоить. Я найду вас, когда собрание закончится. Я пришел сюда только для того, чтобы отдать главе клана Ся таблетку». Под изумленные взгляды Еджан Фэн потянул Ли Ян Цинь за руку и ушел. По пути Лин спросила, «Почему ты отдал таблетку духовной жилы? Этот старик даже не знает ее ценности. Если мастер узнает, что ты отдал таблетку первому встречному, то для тебя настанут тяжелые времена». Еджан Фэн холодно хмыльнулся и сказал, «А ты думаешь, я бы отдал ее по своей воле?» «На самом деле, мастер сказал мне передать таблетку главе клана Ся. Возможно, мастер специально создал ее для Ся Циньхо». Линья Циньхо наклонила голову и спросила, «Почему? Ты же сам сказал, что Ся Циньхо полоумный и только в первом небе сферы духа. С чего бы мастеру помогать ему?» Ся Циньхо один из тех, кто пересек черный ядовитый туман и вернулся живым. Он там повстречал мастера». Ся Шэнь Чуань ничего не знает о черном ядовитом тумане, а это доказывает то, что Ся Цэнь не рассказывал ему. «Он пересек черный ядовитый туман?» Линья Цэ удивилась. Вдруг она вскрикнула. «Так вот в чем дело! Безумие Ся Цэнь вызвано черным ядовитым туманом но «Ну, наконец-то ты поняла!» Е Чан Фэн улыбнулся. «А теперь все ясно!» Линья Цэ кивнула. Неудивительно, что мастер отдал ему таблетку. Она не только поможет ему вылечиться, но и прорваться на новый уровень. Если он смог пересечь черный ядовитый туман, выжить и отделаться лишь слабоумием, то это уже делает его непростым человеком. Я думаю, Ся Циньхо нашел там что-то, и восстановление разума поможет ему прорваться на второе небосферы духа. Мастер хочет узнать, где побывал тот старик. А скорее всего... «Кто эти двое?» – спросил Ся Шэн как только Еджан Фэн и Лиан Ци ушла. «Вы только повстречались?» «Это правда». Ши Ян вяло улыбнулся. «Я не ожидал, что такое случится. Эти двое слишком загадочны, тем более, они не с Бескрайнего моря». «Я никогда не слышал, чтобы кто-то жил в черном ядовитом тумане. Это действительно странно». Ся Шэн посмотрел на бутылек и сказал... «Возможно, таблетка духовной жилы действительно сможет вылечить странную болезнь моего отца», Ся Синьянь с волнением сказала. «Если прадед выздоровеет, то клан Ся сможет выйти из сложившейся ситуации». «Конечно», — Ся Шанчуань уверенно кивнул. «Если бы отец был в порядке, то Гушао и Юцинь бы пришлось выказать нам уважение. В бескрайнем море людей, способных победить отца, можно посчитать на пальцах». «Но почему он стал таким?» – спросила Сся Синьян с беспокойством. «С каждым прорывом боевого духа перевоплощения есть шанс сойти с ума? Я тоже столкнусь с подобным». «Тут совсем другое!» – Сся Шинчуань покачал головой. «Хоть с боевым духом перевоплощения может такое произойти, но это не так серьезно. Ни один предоклан Ася не сталкивался с таким безумием, как твой прадед». «Так-то почему с прадедушкой такое произошло?» «Возможно, это как-то связано с черным ядовитым туманом». Лицо Ся Шан стало серьезным. 50 лет назад, когда отец вошел в сферы духа, он внезапно захотел рискнуть, войти в черный ядовитый туман и ушел. Через 10 лет он вернулся, постепенно он стал тупеть. Однако перед входом в черный ядовитый туман отец был в порядке». Я думаю, что-то произошло в черном ядовитом тумане и сделало его таким. На лице Шияна появился страх. «А эти двое знают историю о прадедушке?» Спросила Ся Синьянь. «Наверное, да». Ся Шинчуань посмотрел на бутылек. «Я все же дам ему эту таблетку. Состояние отца все труднее поддерживать. Если так пойдет и дальше, то он станет овощем. Мы должны попробовать». Ся Синьянь молча вздохнула. «Шиян, зачем ты искал меня?» Внезапно спросил Ся Шинчуань. «Клан Ся должен оставить острова Кланагу и Божественной Земли Небесного Озера. Вам нужно перебраться на остров Снежного Дракона. Если вы это сделаете, то нам станет легче поддерживать друг друга», сказал Шиян. «В районе Кера сейчас собрано множество сил демонов. Они могут начать атаку в любой момент». «Клан Ся сейчас находится...» на пограничье Небесного района и Черного района. Если демоны начнут атаку, то клан Сянь не сможет противостоять им». «Остров Снежного Дракона?» Ся Шин Чуан задумался, а затем сказал. «Хорошо, я прикажу собираться, как только вернусь». «Скажите им сейчас. Чем раньше они уйдут, тем лучше», – сказал Шиян. «Ладно, сейчас отправлю им сообщение», – сказал Ся Шин Чуань. Он подумал, что это довольно хорошая идея. Затем шиян посмотрел на Ся Синьян и улыбнулся. «Может, прогуляемся?» Ся Синьян покраснела и посмотрела на Ся Шин Когда она увидела, что он никак не реагирует, то пошла за Ши Яна. На побережье острова Ся Синьян и Ши Ян сидели в большой беседке из зеленого камня. Они наслаждались тишиной И наблюдали за волнами, что колышутся в лунном свете. Шиен медленно взялся Ся за руку. Ся Синьян покраснела. Она попыталась вырвать свою руку, но после пары попыток перестала. Она посмотрела на него, а затем сказала тихим голосом. «Уже прошло три года. Как быстро летит время!» «Верно. Хотя это время мы друг друга почти не видели. Все время нас что-то разделяло». «Проходило много времени, прежде чем мы снова смогли увидеться». Шиян вздохнул. «За последние годы я стал намного сильнее. А ты, кажется, почти не изменилась. Может, стоит исправить это?» Шиян улыбнулся и неоднозначным взглядом посмотрел на нее. Ся Синьян покраснела и тихо сказала. «Почему у тебя всегда такие мысли в голове?» «Да ладно тебе!» Шиян хихикнул и, крепко обняв ее за талию, Стал приближаться к ее лицу.